В начале 1769 года лаксман был уже в Москве. Он усиленно работал над разбором коллекции, писал статьи для трудов Вольного экономического общества и записок Стокгольмской академии наук. В то время в разные районы России, в том числе и в те, в которых он только что побывал, отправились академические экспедиции. лаксман хорошо понимал, что многие новинки которыми он располагал и некоторые его открытия могут при таких обстоятельствах очень скоро устареть видимо это обстоятельство и придавало ему силы для напряженного литературного труда однако кабинетный труд был так чужд лаксману что вскоре он не выдержал осенью 1769 года он отправился в поездку по Оланецкой губернии. Сочинение Лаксмана «Экономические ответы», касающиеся дохлебопашества в лежащих около реки Свири и южной части Оланца местах, подводило итог поездки и содержало ответ на вопросы, составленные обществом для собирания сведений о всех областях России. Эта сравнительно небольшая по объему статья поражает острой наблюдательностью, широкой осведомленностью и строго научным и точным подходом автора к сообщаемым сведениям. В 1770 году Лаксман был приглашен директором Академии наук графом Орловым принять участие в поездке в имение, принадлежащее Орловым, и расположенные на берегах Волги. К весне план путешествия был расширен. Экспедиция направилась через Москву в Воронеж, а затем по Дону к Сарепте и Царицыну на Волге. Обратный путь пролегал через немецкие колонии около Саратова, Симбирска и опять через Москву в Петербург. Длилась эта экспедиция более 4 месяцев. и уезжавшие вернулись в сентябре 1770 года. Вероятно, одной из главных задач поездки могло быть обследование имени Орлова с целью повышения их доходности. Еще весной 1771 года лаксман задумал экспедицию в Молдавию и Бессарабию, освобожденные от турок русскими войсками. но только в следующем году ему удалось осуществить свое намерение. «Путешествие свое вокруг всей Молдавии и Бессарабии совершил с чрезвычайным удовольствием», — писал он. «Я познакомился со страной, в которой редко попадаются другие европейские народы, кроме греков, но в сравнении с этой страной лучшие наши края кажутся пасынками природы». а вследствие невежества жителей приходится назвать ее прекраснейшую пустыней, где человек все-таки может жить привольнее, чем самый трудолюбивый земледелец у нас. Осенью 1778 года он предпринял первую поездку с целью физико-топографического и экономического исследования районов Северных гор между морями Ледовитым и Балтийским. В июне 1779 года была начата вторая экспедиция в район Среднерусской возвышенности и на север, которая закончилась в декабре того же года. Задачей второй экспедиции было изучение возвышенностей, образующих водораздел рек Европейской части России, и ознакомление с горными породами и рудными месторождениями, а также с горно-рудными и промышленными предприятиями этого района. В июле 1779 года Лахсман, снабженный всеми необходимыми инструментами, с двумя старшими сыновьями, гвардейскими унтер-офицерами и солдатом Черковым, выехал из Петербурга к Новгороду. 19 июля экспедиция прибыла в Новгород, окрестности которого и древние памятники путники осматривали два дня. Затем по совету новгородского губернатора Сиверса двинулись вдоль берегов озера Ильмень, чтобы изучить соляные источники Умшаги, извести обжигательные заводы у сольцов на реке Шелони, каменоломни в Коростине», — Лаксман писал. «Эти места принадлежат к прекраснейшим в Новгородской области. Почва здесь плодородна. Значительные реки и ручьи, обширные поля с постепенно возвышающимися вершинами, прекраснейшие леса с множеством дубов и прелестными полянами — разнообразится шумящими водопадами, украшающими сальцы. Если в Южной Европе дикий виноград приносит тень и служит украшением домов, то здесь его заменяет хмель, обивающаяся вокруг деревьев и кустов. Из насекомых лаксман наблюдал жука-рогача, жука-оленя, а также маленьких, привезенных через Сибирь из Китая, бесстыдных коричневых тараканов. Последних я видел во всех домах, и мне кажется, что вскоре они станут всеобщим бедствием, в особенности, если они распространятся на юге России». Попутно Лаксман записал и геологические наблюдения. Экспедиция вернулась в Москву. Оттуда — 6 сентября выехала в Тверь. Долгое время ехал я вдоль реки Мсты, то водным, то сухим путем, вплоть до Бельска. Отсюда я отослал моих сыновей с коляской и собранными вещами домой. Затем путешественник в легком экипаже, который он купил в Боровичах, поехал по необычайно каменистым и тряским наносам к Тихвину, Олонцу и Петрозаводску. По дороге ему представился случай изучить окрестности рек Сяси, Паши и Ояти. Посетив Петрозаводск, Лаксман 16 октября вышел в плавание вдоль восточного берега Онежского озера до его северного берега. 30 октября Лаксман прибыл в погост Сороку, лежащий на острове, образованном рекой Виг, при впадении в Белое море. Здесь он оставался до конца ноября, совершая поездки вдоль морского побережья. 6 ноября он побывал в Кеми и других местах. Во время одной из своих поездок Лаксман едва не погиб. Вот как он сам описывал это происшествие в письме к Менандеру. Пятого ноября было для меня замечательным днем. Со мной случилось утром на рассвете такое несчастье, что лед проломился подо мною в трех сожжениях от лодки в то мгновение, как я хотел сесть в нее, чтобы плыть из губы речки Шуи к устью реки Кеми. Я проплыл между льдинами до лодки, а затем в продолжении целых трех часов должен был оставаться мокрым и вытерпеть холод до скалы Павноволок в пятнадцати верстах. Здесь сперва была затоплена печь в опустелой рыбачьей курной избе, а когда почти весь дым вышел, я влез туда, разделся, высушил платье, согрелся и через час был уже в состоянии обходить всю скалу, и во время продолжавшегося отлива искать морских растений и животных. Когда Лаксман вернулся из последней экспедиции к берегам Белого моря в Петербург, он был назначен на должность помощника главного командира Нерчинских заводов. Несомненно, что в этом назначении Лаксман видел возможность осуществить свои старые мечты – о научных путешествиях в далекие и неизведанные сибирские края, испытать еще раз радость новых поисков и открытий, наблюдений. В Сибири Лаксман провел более десяти лет, с 1781 по 1791 год. В Нерчинск он прибыл в апреле 1781 года. Однако Лаксман не собирался здесь задерживаться. Взятая им на себя должность требовала частых и длительных поездок. Площадь его округа распространялась на 550 километров с севера на юг и на 500 километров с запада на восток. Неоднократно он выезжал из за границу своего округа. Такие путешествия щедро вознаградили неутомимого исследователя интересными и редкими находками. Именно в это время были найдены замечательные экземпляры берилов и аквамаринов у рек Аргуни, Анона, Инагды и Витима, Оникс на Яшме горе у реки Аргуни, прекрасные штуфы Парфира с реки Читы и другие. В 1784 году лаксман назначается минералогическим путешественником при императорском кабинете. Его деятельность заключалась в поисках и доставке поделочных камней и самоцветов для царских дворцов. Тогда же лаксман с семьей переселяется в Иркутск. В 1795 году Лахсман отправляется в свое путешествие в Бухарский Эмират. Вероятный маршрут его мог быть следующим. Он должен был отправиться в Москву, а после установления санного пути двинуться в путь через Казань, Тюмень, Омск, Барнаул, семипалатинск, откуда добраться до Киргизских степей и дальше до Бухарской границы. В средних числах июня месяца он, отдохнув в Иркутске, предполагал отправиться дальше и в конце сентября из русской гавани на побережье Тихого океана отплыть в Японию. Но планам не дано было осуществиться. У имской станции Дресвянской, у реки Вагай, впадающий в Иртыш, в 118 километрах от Тобольска, 5 января 1796 года он умер. Тут же его и похоронили на маленьком кладбище у реки Вагай. Смерть настигла его в дороге.